Глава 14. «Тело молодой женщины обнаружено в ванной. Жертве были нанесены многочисленные ножевые ранения. Раны наносились острым узким предметом, скорее всего, ножом для разделки рыбы», звучал официально безэмоциональный голос диктора из телевизора. Затем крупным планом показали забрызганную кровью в ванную комнату, накрытое белой простынёй тело убитой женщины. Кое-где на этом белом саване виднелись бурые, уже высохшие потёки. «Беспрецедентная жестокость. Муж жертвы был в командировке и ничего не знал», — продолжал говорить журналист. «Здесь явно убийство на почве ревности или, может быть, зависти. Вы только посмотрите, что убийца сделал с лицом женщины». Рука журналиста потянулась к простыне, приподнимая её. Соня знала, чьё лицо сейчас увидит. Ведь это она принимала ванну. Ведь это она нежилась в тепле ароматной пены. Ведь это она расслабленно потягивала кофе, откинув голову на полотенце, — и не подозревала, что к ней подкрадывается убийца. Монотонное вещание сводки происшествий прервал звонок в дверь. Соня, опять в халате из чашки горячего кофе в одной руке, пошла открывать. На пороге стояли полицейские. Всё те же, что и в прошлый раз, и в позапрошлый, и до этого. Дальше всё повторилось почти точь-в-точь, точь, как и в предыдущих снах. Соня обвинили в убийстве — Но на этот раз в убийстве Давыдовой Софьи Алексеевны. То есть в своём собственном. Затем схватили, выволокли на улицу в недлинном банном халате. Соню тут же пробрал мороз. Она падала, потом вставала, потом снова падала. И когда уже не могла подняться, полицейский тащил её за шиворот. Соня оборачивалась и видела кровавые следы, тянущиеся за ней по снегу. Перед глазами всё вертелось и погружалось в серый морок. Дёрнувшись, Соня проснулась. Сквозь занавешенные шторы пробивалось хмурое утро. «Опять не будет солнца», — вздохнула Соня и поднялась. Голова была тяжёлая, как и всегда после преследующих её ночных видений. Что они значили, она понять не могла. Бабушка научила Соню гадать на кофейной гуще, а вот толковать сны она не умела. Соня даже полезла в интернет на днях посмотреть «Сонники», Но ничего, что отдалённо напоминало бы детали её кошмаров, не нашла. «Может, это у меня отходняк от брака с Вадимом?» — размышляла Соня. «Может, эти убийства — способ моего разума покончить с несложившимися отношениями?» «А может, ты просто превращаешься в маньяка?» — невесело усмехнулась она. Соня решила вспомнить старую бабушкину науку и снова погадать себе на кофейной гуще. А то кафе собралась открывать и вводить гадания как специальное предложение, завлекалочку для любопытных посетителей, а навык почти потеряла. Налив в турку холодной воды, Соня положила в неё три большие ложки кофе и поставила на медленный огонь. Скоро кофе закипело, стал подниматься. Соня сняла турку с конфорки и перелила кофе в небольшую чашку белого цвета, которую заранее вместе с блюдцем поставила на кухонный остров. Сев на высокий барный стул, Соня зажмурилась и задала волновавший её вопрос. «К чему мне снятся сны про убийство?» Дав кофе раскрыть аромат, настоявшись в течение нескольких минут, Соня начала медленно его пить, наслаждаясь вкусом и обдумывая всё тот же вопрос. Осушив чашку, она накрыла её блюдцем, а потом резко перевернула. Оставив чашку стоять на блюдце, Соня посидела какое-то время в тишине, а потом взяла чашку в руки и начала рассматривать образовавшиеся узоры на стенках. Их было немного, и были они тонкими, словно сотканными из невесомых шёлковых нитей. Это хороший знак. На одной из стенок чашки Соня разглядела глазастую птицу и поёжилась. Сова к тяжёлым испытаниям. А вот второй образ ей понравился больше. Маленький слон с задранным кверху хоботом был символом победы. «Значит, меня ждут нехилые проблемы», «Но я с ними справлюсь и выйду победителем», — трактовала увиденная Соня. И тут же подумала, главное, чтобы не наоборот, сначала триумф, а потом проблемы. Правда, рисунок слона находился справа от ручки, а бабушка её учила, что это самое важное. Справа — это будущее, значит, всё будет хорошо. Выдохнув с некоторой долей облегчения, Соня заставила себя выбросить из головы мысли о странных снах и подумать о делах насущных. Сегодня она планировала подписать документы на аренду помещения под свою кофейню. А выбор свой она остановила на том самом, напротив которого сидела неделю назад и мёрзла, кутаясь в шубу. С самого начала душа у неё легла именно к этому месторасположению. Будучи уроженкой города, Соня знала, что летом эта улица, ведущая к историческим достопримечательностям, была довольно оживлённой. Сюда и туристы заглядывали, и местные часто здесь прогуливались. К тому же в конце улицы за поворотом располагалось несколько офисных центров, а значит, менеджер и другой офисный планктон будет заглядывать к ней на кофе. Кофейню можно будет открывать в самые ранние часы, когда спешащие на работу люди ищут заряд энергии, то есть чашечку крепкого кофе на вынос. Значит, Соня будет с утра предлагать самый обычный набор кофейных напитков — эспрессо, капучино, латте, американо а начиная с обеда будет обслуживать другую публику — тех, кто придёт в кофейню за ленивой уютной атмосферой и неспешной беседой. Чтобы подписать договор на аренду, Соне нужно было поехать на другой конец города, где находилась фирма, сдающая помещение. «Как раз обкатаю машину», — подумала Соня. Автомобиль она приобрела подержанный, ну, вроде бы неплохой. Правда, в машинах она мало что понимала, а с кем посоветоваться не знала. Она уже ездила на ней пару раз в магазин, а теперь будет повод прогнать её на длинное расстояние. Уже добравшись до нужного ей места, Соня поняла, что с автомобилем не всё в порядке. Внутри его недр что-то постукивало. Стука этого быть не должно. В машине, на которой она ездила в Москве и которая осталась у Вадима, никогда ничего не стучало. Наконец она добралась до нужного ей адреса. Кое-как, найдя парковочное место, Соня направилась ко входу в здание. Несколько расстроенная неполадками с машиной, Соня поднялась в офис. Здесь вежливый менеджер предоставил ей все заранее подготовленные документы, которые Соня подписала. Всё было хорошо, кроме того, что ей нужно было заплатить за аренду помещения за целый год сразу. Сумма была внушительная и била по карману. С другой стороны, заплатит сейчас, и тогда целый год не придётся думать о том, где брать деньги. Она была готова, что в первые полгода-год она не выйдет в плюс — но надеялась хотя бы отбить вложение. Получив ключи и взяв в руки свой экземпляр договора, Соня вышла на улицу и села за руль. Зажмурившись, она втянула воздух и медленно выдохнула. Не верилось, что теперь у неё было помещение. Первый большой шаг был сделан. Но сколько ещё хлопот ждало её впереди. Заведя двигатель машины, Соня поняла, что сегодняшние планы ей придётся подкорректировать. Вместо того, чтобы отправиться в дизайнерскую фирму, где она планировала договориться о дизайне интерьера для кафе и последующем ремонте. Ей придётся поехать в автосервис, чтобы там разобрались, что же такое стучит в её новеньком автомобиле. Позвонив в студию «Дизайн-арт», Соня объяснила ситуацию и перенесла встречу. Затем, поискав в онлайн-картах ближайший сервис, Соня поехала туда. Автосервис был небольшим, но с отдельным помещением под офис, куда Соня и направилась. Встретил её молодой парень в рабочем комбинезоне. «Здравствуйте», — поздоровалась она, и голос Сони гулким эхом разнёсся по пустому помещению. «Здравствуйте», — кивнул ей парень, лениво позевывая. «Вы на мойку?» «Нет, мне бы машину посмотреть». «А что с ней?» «Стучит что-то», — пожала она плечами. «Стучит?» «Ага». «Ну, загоняйте, посмотрим», — безразличным голосом сказал парень. «Куда загонять?» Откуда Соне было знать, как у них тут всё устроено? Она сроду в сервисы не ездила, этим Вадим занимался. «Пойдёмте покажу». Явно недовольный парень поднялся со своего места и направился к выходу. Они вышли на улицу, и парень кивнул на поднятые ворота одного из цехов. «Вон туда загоняйте. Сейчас Колян освободится и глянет, что там у вас». Соня села за руль и уже подъехала к цеху, но поняла, что там впереди зияет яма. Она стушевалась и притормозила. Не глуша двигателя, вылезла из автомобиля. Парень, с которым она разговаривала, куда-то исчез. Соня растерянно оглянулась по сторонам. Где-то поодаль в одном из цехов слышалась ругань. Какой-то мужчина кричал, не стесняясь в выражениях. «Да понял я, Борисыч, понял, мой косяк!» отзывался другой голос. «Раз понял, давай за дело!» Клиент за машиной через час приедет, а у тебя дерьма полные штаны, чертыхался первый. Соню покоробил и грубый голос и выбор выражений. Через минуту из ворот цеха вышел статный бородатый мужчина и размашистым шагом двинулся в сторону офиса. Но, видимо, краем глаза заметил Соню и, даже не остановившись, на ходу спросил: Что у вас тут? Да вот, сказали, машину сюда загнать, пробормотала она. Так загоняйте, недовольно пробурчал мужчина. «Там дыра». Мужчина развернулся к Соне и теперь одарил её таким взглядом, что Соня тут же почувствовала себя совершенно бестолковой. «Там не дыра, а смотровая яма», — покачал головой мужчина. «Я боюсь, что колесом в неё угожу», — сказала Соня. «Вот, блин, женщина-водитель, что обезьяна с гранатой», — проворчал мужчина. «Сами вы обезьяна», — обиделась Соня. «Как вы с клиентами разговариваете?» вдруг завелась она. «Жалуетесь!» — почему-то засмеялся он и, подойдя к Соне, протянул руку, раскрытой ладонью вверх. «Ключи давайте». «Так в зажигании они», — ответила Соня и подняла глаза на грубияна. Она тут же узнала его и по его лицу поняла, что он тоже её узнал. «Ах, это вы!» — протянул мужчина.